Глава 27 Все ритуалы, которые можно было провести за это время, я уже провел, и следующего удачного положения звезд придется ждать еще пару месяцев. А до этого ничего серьезного все равно не провернуть, так что я в какой-то мере освободился от этой необходимости. Впрочем, это лишь внешне выглядело как необходимость. На самом деле каждый ритуал немного увеличивал мои силы, и постепенно это переходило в более качественные изменения. Так моя душа становилась сильнее, что позволяло использовать еще больше духов и при этом давать им куда больше обработанной духовной энергии. Последнее напрямую отражалось на их развитии и возможностях. И ведь этот принцип работал и в обратную сторону. С появлением духовного маяка многое из этого стало получаться куда быстрее и с лучшим результатом. Так что в некотором роде я сейчас был сильнее себя прошлого за тот же промежуток времени с начала обучения. Как-никак в прошлом мире наставник нас еще немного сдерживал, чтобы мы не наломали дров раньше времени. Здесь же я мог опираться уже на пройденный путь и не наступать на те же грабли, что до этого. Отчасти ошибки были нужны, чтобы юный шаман понимал, как поступать не надо, и на собственном болезненном опыте откладывал эти уроки в сознании. Мне же этого не требовалось, и поэтому прогресс шел намного быстрее. В том числе, благодаря влиянию духов, сильнее становилась не только моя душа, но и моя физическая оболочка, а значит, я мог выдержать больше нагрузок. Собственно, последнее я как раз проверял на очередной тренировке со Светланой, которая заставляла меня выкладываться на полную, прекрасно представляя мои возможности и мои пределы. Так-то всегда можно было попросить отца прислать наставников рода, чтобы обучиться чему-то новому или отточить навыки, но большой необходимости я в этом не видел. Мне вполне хватало того, что я уже умел, а все дополнительные умения, ну, мне проще их получить уже от духов, которые могут похвастаться даже не десятками, а сотнями лет практики в своих направлениях. Тот же Мэдзи, несмотря на свое желание постоянно столкнуться с сильным противником, был на самом деле великолепным мечником. Даже сейчас в наших действиях чувствовался пусть и незначительный, но все же рассинхрон. Моё тело просто не поспевало за действиями духа, который привык полагаться на другие возможности. И это еще полуворон явно сдерживался, прекрасно понимая, к чему может привести его активность в полной мере, когда все ставится ради победы. Синон оказалась великолепной лучницей. Когда я брал в руки лук, созданный из ее сил, я не просто посылал стрелу в цель, но мог чувствовать все потоки ветра вокруг и при желании направить стрелу в цель даже из не самой выгодной позиции. Тут самое главное — видеть цель, а дальше уже, манипулируя духовными частицами, можно довести до нее стрелу. И подобные навыки можно было найти у каждого духа. Просто надо больше проводить времени с ними и укреплять нашу связь. Вы стали лучше справляться с нагрузками, княжич, улыбнулась мне Светлана и протянула руку, чтобы помочь подняться. Но пока я все так же попадаюсь в твои ловушки, поднявшись на ноги, хмыкнул я. Просто вы не используете всех своих возможностей, покачала она головой. Я видела, как вы двигаетесь, используя ваши силы, и там я уже не успевала бы подготовить вам ловушку. На то это и тренировка, чтобы я мог на ней выкладываться на полную, без использования заемных сил, а то иначе какой смысл, пожал я плечами. Лучше давай попробуем еще раз, и можно будет заканчивать на этом. Как часто происходило на наших тренировках, мы сочетали бой на ближней дистанции созданным благодаря барьерам моей слуги лабиринтом. Тут я старался не пользоваться возможностями духов, и полагаться больше на органы чувств. Опять же, используя зрение Асайды, я прекрасно мог рассмотреть все невидимые обычным взглядом барьеры, а весь резон как раз был в том, чтобы обходить эти невидимые препятствия. Разумеется, приходилось не так просто, и требовалось здорово напрягаться и набивать шишки, попадая в очередную западню. Но чем больше проходило времени, тем больше я подстраивался под тактику светлана как бы она ни пыталась придумать что-то уникальное, но все равно в итоге были определенные паттерны поведения, которых она придерживалась, особенно когда на раздумье не оставалось времени. Ну а все дальнейшие ушибы и травмы излечивались благодаря Ливе, которая спокойно восприняла свою роль целителя и лишь иногда пробивалась ее кошачья натура, когда она начинала артачиться. Но в этом плане я был уже научен, как вести себя с такими созданиями, и поэтому особых проблем у меня это не вызывало. В итоге добраться до Светланы во второй раз я все же не смог, и та сумела подловить меня на очередном измененном барьере, который сначала оставил меня в неудобной позиции, а потом она и вовсе сбила меня с ног, воспользовавшись созданным ею же проходом в этом невидимом лабиринте. «Так что вы решили насчет приглашения от других родов?» — спросила моя личная слуга после того, как мы оба вышли из душа. Я, несмотря на заданный вопрос на несколько секунд подвис смотря на покрасневшую от моего взгляда девушку все же мы оба были после душа и если мне всяко было проще в том числе из-за того что у меня была короткая прическа то вот светлана могла похвастать длинными светлыми волосами которые сейчас были стянуты в высокий хвост они были слегка влажными да и сама девушка была слегка разгореченная после активного боя эти капельки воды стекающие по ее шее, которые плавно переходили к ключице. Соблазнительное зрелище, как не посмотри. Так еще и Светлана так забавно покраснела от моего взгляда, пусть, кроме этого, никак не отреагировала на мои действия. Я мотнул я головой, уходя от непрошенных мыслей в отношении моей слуги. Я думаю посетить одну из выставок, посвященных искусству прошлого. А то ходил только на званные вечера, до аукционы, и совсем не знакомился с искусством прошлого. Только по книгам касался этой темы. А это, согласись, совсем не то. «В таком случае вы хотите посетить галерею рода Лимовых?» — быстро поняла, про кого я говорил Светлана. «Они через два дня как раз открывают новую коллекцию, полученную из европейского региона». «Верно», — кивнул я. «Думаю, там удастся увидеть что-нибудь интересное. Все же после открытия такого большого количества аномалий Там мало что сохранилось из прошлого, поэтому оно так и ценно. «Только там будут присутствовать довольно высокого уровня особы», не очень уверенно произнесла моя слуга. «Вы уверены, что хотите с ними сталкиваться?» «Все равно постоянно бегать от них не получится. А раз уж Анна Сергеевна решила приблизить меня к себе, то это в любом случае неизбежно». Философски пожал я плечами. «Так что, раз ты сама настаиваешь, чтобы я чаще выходил в свет», то хотя бы буду делать это там, где мне хоть немного интересно. Тогда я все организую, — кивнула Светлана. Хорошо потрудились, княжич. Как и ты, — улыбнулся я в ответ на эти слова. Мои вечера все чаще стали сопровождаться тем, что я сидел либо с бумагами, либо за личным рабочим терминалом в своем кабинете. Все из-за возросшей активности моего рода и того, что необходимо было согласовывать как поставку расходников для действующих отрядов, так и сбыт полученных во время рейдов ресурсов. Причем наши люди действовали не только в рамках Российской империи, но и за ее границами. Так что эти вопросы были в том числе сопровождены сложностью логистики и обеспечением, собственно, самой доставки. Из-за проблем с Монголией часть пути оказалась перекрыта, и пока там не сумеют полностью справиться с вырвавшимися монстрами аномалии, придется действовать через обходные пути. Все это влияло на сроки доставки и, разумеется, на конечную стоимость. Так еще, как назло, таких путей было больше одного, и надо было определить, что из этого выгодно, а что из ресурсов можно доставить позднее, когда соберется более крупный заказ. Самое неприятное было в том, что этим же занимался и мой брат Евгений, просто в большем масштабе, и потом уже отец сравнивал наши выводы, чтобы потом давать оценку нашим действиям. Евгений, конечно, наследник и должен и сам со всем справляться, но, как младший брат, я должен стать опорой в его делах и помочь брату совсем не погрязнуть в этой бюрократии. В таком ключе начинаешь думать, почему же отец не захотел после гибели матери жениться еще на ком-то, чтобы наша семья стала еще больше, и все эти задачи можно было бы распределить на большее количество участников. Но это уже дело главы рода, да и надо гнать от себя прочь подобные мысли, ведь моя воля сильнее каких-то там бумажек и экономических расчетов. Но, если честно, я бы лучше отправился в очередной рейд, чем корпел над всем этим. «Ваш чай, мастер?» неслышно появился рядом со мной Седрик, поставив ароматную чашку из тонкого фарфора рядом со мной. Это чай от нового поставщика, который поставляет новые сорта чая от наших восточных соседей. Я посчитал, что этот букет будет самым подходящим, чтобы немного расслабиться. Спасибо. Сделал я глоток и мимоходом отметил десяток трав, которые использовались в создании этого чая. Но разбивать их на составляющие не стал, чтобы не терять очарование вкуса. «Действительно, весьма хороший чай. Когда ты научился разбираться еще и в таких тонкостях? Настоящий дворецкий на самом деле должен уметь все, что должны делать слуги поместья, и даже больше», — с важным видом произнес дух-хранитель. «Да и мир людей оказался гораздо многограннее, чем я его помнил по-прошлому. Тем более люди в своем развитии не стоят на месте, и появилось столько всего, что мне предстоит изучить». «Тебе настолько понравилась эта роль?» Внимательно посмотрел я, делая еще один глоток ароматного напитка, который действительно неплохо расслаблял. Можно позволить себе раз в несколько столетий просто отойти от дел и провести время за другими занятиями. Подобные вещи показывают, что жизнь хороша в своем разнообразии, и не надо зацикливаться на чем-то одном и погрязать в рутине. С намеком посмотрел он на ворох бумаг, раскиданных в кажущемся беспорядке на столе. «Мне и самому эта рутина не нравится, но обязанности члена рода таковы, что от этого так просто не отмахнуться», — вздохнул я. «Вы довольно ответственно относитесь к этому делу», — подметил Седрик. «А кто кроме нас, Седрик?» — улыбнулся я. «Я никогда не любил перекладывать свою ответственность на других, хотя от помощников бы не отказался. Часть вашей работы могут сделать слуги» по крайней мере, с бумагами и расчетами, они бы точно справились. Но уж нет, покачал я головой. Есть вещи, которые я должен делать только сам. Но в определенных направлениях помощники мне бы точно не помешали. Жаль, что таких не найдешь так просто. После этих слов я остался в комнате один, и мои мысли переключились на то, что как бы я того не хотел, но рано или поздно мне придется искать помощников, в очень специфическом направлении. Одного шамана в этом мире катастрофически мало, чтобы обеспечить действительно хорошую связь между миром живых и духов, и как бы я сам по себе ни был хорош, но я всего лишь один против целого мира и его опасностей. Только где еще найдешь этих шаманов?